Теперь все позади, да? Пока не вернемся в Лондон, лучше не расслабляться. Место-то, конечно, очаровательное, но здесь хватает проблем. Проблем? В моей голове возник странный образ. Это было чем-то похоже на удерживание тарелок на полках только гораздо сложнее, потому что на них еще висели все возможные предметы и грузы. Глядя на то, как я ломаю голову, учитель решил мне помочь. Например, пираты. Пираты? Не ожидаешь услышать такое слово в наши дни, верно? На международном уровне оно всплывает довольно часто. В конце концов, на эту часть океана приходится 20% морских перевозок и 30% мировой торговли нефтью. Проливы уже напротив весьма узкие и соединяются с сотнями рек. Как то можешь догадаться, на корабли здесь легко напасть, а пути отхода огромное множество. Это место – идеальные охотничье угодье для пиратов. «Самые ранние записи о здешнем пиратстве относятся к 12 веку». Учитель начал накручивать лапшу на вилку, словно спагетти. «А все, что уходит корнями в прошлое, обязательно связано с магами». На мгновение забыла, как дышать. Он внезапно перешел к теме из совсем другого мира, почти раскрывая существование таинства. «У пиратов есть разные системы убеждений. Вполне естественно, учитывая, что процветание этого места зависит от судоходства». Люди, знакомые непонаслышке с опасностями океана, привыкли жить по своим правилам. Нет ничего странного в том, что магам удалось проникнуть в их ряды. Тем, кто имеет дело с таинством, очень удобно иметь связи с леятельными группами, действующими вне закона. При мысли о людях, которые отказались подчиняться властям, у меня сжилось горло. И таким образом убеждения пиратов проникли в магию. Это маги стали пиратами? Или же пираты стали магами? Чем больше времени проходит, тем сложнее дать ответ. В лапше, который учитель накрутил на вилку, я увидела водоворот. А соус на дешёвой пластиковой тарелке был необъятным голубым океаном. В его центре находилась огромная воронка, создающая что-то маленькое, укоренившееся посреди всего этого хаоса. Все в нашем мире зародилось в океане. Нет ничего неправильного в том, чтобы называть Землю матушкой, но люди просто забегают вперед. «Можно сказать, что матерью или, может, отцом мира на самом деле является океан!» Прищурившись, произнес учитель. «Может быть, у меня опять разыгралось воображение, но я услышал голкий шум. Он был похож на звук волн, накатывающих на берег, несмотря на то, что до океана на самом деле было довольно далеко. И Я как будто нашла место, где силы гравитации Луны и Земли находились в идеальном равновесии. Мы пришли в этот мир из океана, а вместе с нами — наши убеждения и боги!» Учитель сунул в рот лапшу, накрученную на вилку, и иллюзия исчезла. Вновь зазвучала веселая индийская музыка, мы все еще сидели в ресторанном дворике. Я вздохнула. «Что-то не так?» «Нет, просто я осознала, что уже давно не слышала, как вы читаете лекцию, учитель». «Неделя всего прошла», — сказал учитель, но я почувствовала облегчение в его словах, что немного смущало. На улице, от которой нас отделилось стекло, началось представление... А рядом стояла тележка для гостей с велосипедами, заменяющая такси. Это средство передвижения вышло из моды, но все еще было популярно среди туристов в Сингапуре. «Пора бы уже!» — пожаловался учитель, бросив взгляд на часы, висевшие посреди ресторанного дворика. «Что пора?» «Утром я получил электронное письмо от старого друга. Мы договорились встретиться здесь, но...» Учитель нахмурился, будто заметив что-то странное. Музыка внезапно изменилась. Индийская мелодия уступила место звона колокола. Затем раздались высокие звуки струнных инструментов. Пока я пыталась понять, по какому поводу вдруг заиграла быстрая музыка в китайском стиле, между киосками возник силуэт. Вокруг глаза носа молодого актера был нанесен макияж. Ленточки на его роскошной шляпе и блестящем костюме изящно развивались в воздухе, создавая вместе с запахом специй образ древнего поля боя. Актёр топал ногами в такт колокольному звону, Копьё в его напудренных руках описывала одну дугу за другой. «Что это? Ваянг. Сингапурский вариант традиционной китайской оперы», — объяснил учитель. «Его часто путают с марионетками близлежащего острова Ява и Ваянг Кулец». Говоря это, он не мог отвести голос от актёра. Молодой человек быстрый и без единой ошибки сделал несколько сальто назад. Многие хорошо тренированные гимнасты не смогли бы совершить нечто подобное. Мало того, что акробатика была потрясающей, так актёру еще удавалось окидывать взглядом сцену между прыжками. Он выступал в одиночку, но чувство было такое, словно все пространство вокруг заполонили солдаты. Генерала несколько раз загоняли в угол, но он давал отпор, прорываясь к центру поля боя, невзирая на раны. Гибкое тело актера, двигавшееся под звуки музыки, словно символизировало всю культуру города-государства. Суть истории, которая существовала в сердцах людей, постоянно менялась, как и сам танец. В какой-то момент выступления актёр надел маску, я невольно ахнула и быстро прикрыла рот руками. Маска изображала лицо обезьяны. Царь-обезьян Суню-кун? Выходит, в Сингапуре он тоже популярный персонаж. Даже мне было знакомо это имя. Так звали каменную обезьяну из путешествия на запад. Также известный как Великий Мудрец Равный Небу, он владел мощными приемами, которые назывались «72 превращения» и обладал золотым посохом Цзэньгубан. Один актер играет две роли? Неожиданно. Получается, до этого был генерал Наджа? Актер в маске обезьяны что-то крикнул, вероятно, на китайском. Я ничего не поняла, но он похоже возвещал о том, что наконец-то встретил заклятого врага. Я также сообразила, что этим врагом был персонаж без маски Наджа. Актер начал кружиться под усиливающуюся мелодию струнных инструментов, изображая бой. Коленки скрестились семь раз. Копьё мерцало сильнее прежнего, пока наконец-то не поразила цель. Моему удивлению брызнула кровь. Кто победил? Я не знала. Представление закончилось тем, что актер изобразил мудрую меча, подняв указательные средние пальцы. После нескольких секунд изумлённого молчания ресторанный дворик взорвался бурными аплодисментами. Актёр скромно поклонился, после чего вместе с музыкантами начал раздавать зрителям пионы «Мне тоже достался один». «Спасибо». Пожалуйста! сказал актер, озорно подмигнул и неторопливо удалился. Хоть она еще со сцены. Зрители далеко не сразу пришли в себя. Посетители, владельцы киосков и даже мой учитель какое-то время не могли пошевелиться, некоторые опомнились лишь после того, как еда начала пригорать. Это было захватывающе! воскликнул учитель. Ага! произнесла я, тупо кивая головой. Увиденное все не шло у меня из головы. Но ложка бульона помогла мне собраться с мыслями. Я очень рада, что посмотрел это представление вместе с вами, учитель. «Почему?» — Спросил он, склонив голову на бок. «Мне кажется, что вас что-то беспокоит последние пару месяцев». Честно сказала я, съев еще одну ложку бак Его реакция была весьма необычной. Учитель несколько раз моргнул и потянулся к вискам. Затем он посмотрел на почти доеденную лапшу и прочистил горло. «Всё-таки заметила». — застенчиво произнес он. — Думаю, ваши чувства на самом деле довольно легко угадать. — Но в данном случае ты права. Учитель криво улыбнулся и закрыл глаза. Это было очень-очень странно. Я много раз становилась свидетелем того, как он терзал себя из-за своих неудач и недостатков, но еще ни разу не видела его таким. — На самом деле, моя дорогая... — Помедлив произнес он. — Я хочу перестать преподавать. Я несколько секунд пыталась переварить его слова. Представление во многом меня впечатлило, но вес того, что он сказал, болезненно сдавил основу моего естества. Я останусь с лордом, разумеется, из-за сделки с Райнос, но как на факультете современной магии, так и в классе Эльмилоев людей более чем достаточно. Можно сказать, значимость того, что я стою перед всеми во время лекции, значительно уменьшилась. Другие лорды вряд ли преподают на своих факультетах. Учитель говорил с небрежной улыбкой на лице, но столь пустые утешения влетали в одно ухо и вылетали из другого. Его первые слова все еще висели на мне непомерно тяжким грузом. Учитель! Наконец-то обрела голос я. Он был хриплым, звучал ужасно, однако мне удалось. Но... Я еще не решил, мягко сказал он. Но эти мысли не покидают меня уже довольно давно. Теперь класс Эльмилоев сможет выжить без меня. «Так что мне, вероятно, стоит подумать над тем, чтобы заняться собственной магией. Или еще чем-нибудь». Я... Мне хотелось что-то сказать, но слова застряли в горле. Естественно, я вновь замолчала. Вероятно, поэтому учитель не стал продолжать. Бак Кутех в моей трясущейся ложке утратил свой вкус. Несомненно, ресторанный дворик по-прежнему был полон людей и запахов специй, но я скрылась в своем укромном углу, такая же одинокая, как и всегда. Учитель вдруг скачал со своего места. «Этот актер, «Учитель!» Он несколько раз окинул взглядом окрестности, после чего снова сел «К стеблю цветка была привязана записка!» «Что в ней?» Я посмотрел на записку, которую учитель держал в руке. На качественной бумаге мелким почерком было написано «Письмо от вашего друга Подделка! Позвольте дать вам совет!» Поразила меня именно вторая часть. «Лорд Эльмилой Второй!» «Одного из ваших учеников похитили пираты Малакского пролива. Найдите человека, известного как консультант». Пальцы учителя, державший записку, дрожали. «Одного из моих учеников похитили пираты?»